Глава 9. Дельфи толком не понимала, как очутилась в комнате главного хранителя. Азул усадил её в большое кресло тёмно-орехового цвета с бархатными подлокотниками и опустился рядом с ней на корточки. Какое-то время он смотрел на её опустошённое лицо, потом тяжело вздохнул. Это просто чудо, что ты здесь сказал он. «Прости, что не получилось у нас смягчить этот удар». «Как это можно смягчить?» — безжизненно откликнулась она. В ее душе как будто все вспыхнуло огнем, а потом покрылась коркой льда. Она боялась даже начинать прислушиваться к себе, потому что, казалось, стоит тронуть этот лед и, как он вновь вспыхнет и не оставит после себя больше ничего слова Кираны крутились и крутились в голове ей чудилось, что она уже не понимает их значения, лишь слышит непонятные ей фразы, которые почему-то продолжают обжигать, как ядовитое жало Азул пожал плечами Кростис пытался Дельфию шумно втянуло воздух, отвлекаясь от внутренней боли и стиснула обеими руками подлокотники. Постарания Кростиса вызывали сейчас глухую ярость, хотя она и понимала в глубине души, почему он это делал. Наверное, с ним нельзя быть уверенной никогда. И он всё это время знал. Знал, что ни следа больше не осталось от её народа и молчал. Отправил её вы свояси на поиски, а сам и слова не сказал, что ничего она не найдёт. И ведь удивительно, что в собранной ей информации нет и намёка на то, что город погиб, погибший. Дельфи прикрыла глаза и попыталась впустить это слово себе в сердце. Погибший Элм Хорас. Ты обещал рассказать, прошептала она. Теперь она не была уверена, что хотела бы это услышать. Она так долго искала правду, но никак не ожидала, что та окажется настолько сокрушительно горькой и опустошающей. В это время в дверь робко постучали и в комнату бесшумно скользнула одна из хранительниц. Она принесла поднос с чаем и сладостями и, поставив его на столе, так же тихо вышла. Азул проводил ее взглядом, затем выпрямился и прошел к столу. Дельфи же впервые огляделась. Жилище главного хранителя было непритязательным, но довольно уютным. У одной стены от пола до потолка возвышались книжные шкафы, такого же цвета, что и в хранилище. Несколько стопок каких-то книг высились рядом, сиротливо опираясь на один из шкафов. У противоположной стены стоял большой деревянный стол и два кресла, одно из которых она и занимала в данный момент. Через окно над столом в комнату светила ярко-жёлтая луна, словно ещё один цветовой шарик, повешенный кем-то в небе в дополнение к тем что были встроены в книжные шкафы комнаты в некоторых местах. Удивительное сходство. Азул вернулся к её креслу с двумя чашками чая, вручил ей одну и сел напротив неё в точно такое же кресло. Каждый год мы вспоминаем события пятидесяти зим недавности. Устало начал он и поём особую песню, предназначенную тем, кто сгинул той ночью. Это боль. Она так и не ослабевает. Там были твои друзья? поинтересовалась она. Моя мать, глухо отозвался он. Дельфи резко выпрямилась в кресле, чуть не расплескав чай, и изумлённо покачала головой. Странно, но тёплая волна крошечного облегчения прошла по телу от осознания того, что она была не одна с этой потерей. В Элем Хоросе жили драконы? Осторожно спросила она. Азул отрицательно покачал головой. Моя мать не была драконом. Она была белой хранительницей. Драконом был отец. Он сделал глоток из чашки и продолжил. Белые хранители и спокон появляются по всему миру у разных народов. Когда хранитель осознаёт себя таковым, он находит путь сюда, на северный пик. Азолу усмехнулся. Сейчас для нас это целое событие. Но в Эльмхорасе всё было по-другому. Один из сильнейших городов севера Он имел собственную академию хранителей. Это было связано с тем, что в нём чуть ли не каждый второй был хранителем того или иного уровня. Дельфи приподнялась в кресле, удивлённо распахнув глаза. "Да!" усмехнулся Азул. "В этом нашему с тобой городу равных не было". Он заметно погрустнел. Это, на мой взгляд, и послужило причиной всего произошедшего. Эльмхорас стал сильным и независимым, сосредоточением военной силы и центром торговых путей севера. Последний правитель Эльмхораса, Маетрес Ноер, однажды решил, что пришло время показать свою силу не только верхнему, но и нижнему миру. Дельфи неодобрительно покачала головой, а Зул тяжело вздохнул, глядя перед собой. Все произошло так стремительно, что никто и опомниться не успел. Маэтрис противостоял Кайтифу, пришедшему на его зов, какое-то время даже успешно, но обычному белому хранителю это не под силу. Дракон стиснул кулаки. «Да и смысла в этом нет никакого!» — рыкнул он. Целый город поплатился за амбиции молодого заносчивого монарха. Он помолчал какое-то время. «Я не успел всего на несколько мгновений». А Дельфи вдруг уставилась перед собой невидящим взглядом. А бесчувственный разум цеплялся почему-то за детали рассказа, лишь бы не начинать осознавать масштабы ее личной потери. Обычному белому хранителю не под силу противостоять Кайтифу. Кто же тогда Кростис? Кирана вылетела, стремглав из зала, и бросилась вниз по ступенькам. К сожалению, она слишком быстро все поняла. И теперь от этого хотелось броситься к демонам со скалы и запретить крыльям раскрываться. Отец просто разменял ее на очередную маленькую победу в своей интриге. С каким лицом он вещал ей, какая это будет честь, если она в этот раз начнет традиционную молитву. Она стиснула кулаки и сказала, и вдруг резко развернулась и кинулась вверх в центральную башню. Надоело все. Это ненависть, вранье, одержимость властью и подмена благих намерений. И теперь вот этот вечер, который не оставил ей выбора. Какой позор! Она выглядела так жалко там, под взглядами хранителей. А Дельфи? Кирана зарычала, вспоминая её глаза, когда она произнесла свои слова. Какой теперь смысл объяснять что-то кому-то? Никакого. Нет никакого смысла. Она скинула туфли, едва ступив под купол башни. Её ноги призывно лизнул морозный ветер, врывавшийся в распахнутые врата. Он закрутился вокруг неё нетерпеливым щенком. Рванул подол платья, спутал волосы, Кирана улыбнулась. "Я иду", прошептала она. И вдруг рванулась в сторону балкона. Стоило ей выбежать за пределы башни, ветер из робкого приглашающего друга обернулся властным и жёстким хищником, вцепившись в девушку ледяными когтями. Как будто он тоже всё понял. И не готов был теперь отступить, присвоев эту стихийную жертву себе. Кирана даже на миг не задумалась более. Она оттолкнулась босой ногой от заледенелых перил и сорвалась в пропасть. Сотни раз она так делала. Только этот был последний. Она неслась в темноту, чувствуя, как стынет и разрывается ее тело от жажды раскрыть крылья, но стальные путы обиды и безысходности намертво спеленали вокруг нее кокон, через который дракону было не прорваться. Она плакала. Ей казалось, что этот миг — все, ради чего она жила на самом деле. Вся ее жизнь скрутилась в тугой жгут снега, ледяного ветра и тьмы. Жаль только, что так высоко. Слишком долго падать. Но вдруг тьма разорвалась от оглушительного рёва, раздался хлопок крыльев, и вокруг её тело сомкнулись когти, вырывая её обречённое тело из лап неотвратимой смерти. Дельфисе дела некоторое время, обдумывая слова Азула. Прости, А можно узнать, как так вышло, что она замялась? Что твоя мать не была драконом? Хранитель не ожидал такого вопроса. Он перевел на нее глаза и мгновение молчал, возвращаясь мыслями от того жуткого дня к сегодняшнему. И от осознания этого Дельфи стало стыдно. Но почему-то это показалось ей очень важным. Наконец Азул спокойно вздохнул и ответил: Если пара хранителей связывает свою жизнь, у них независимо от расы будут дети. Единственное, отец решает, какого племени будет ребёнок племени матери или его. Дельфив вдруг зажмурилась, стараясь из последних сил удержать слёзы. Азул еле успел перехватить падающую из её рук чашку. "Эй, что с тобой?" Он опустился рядом с ней на колени и заглянул в её лицо. "Можно мне побыть одной?" прохрипела она, не открывая глаз. И тут почувствовала, что Азул поднялся, подхватил её под спину и коленки и понёс куда-то. Открыв полные слёз глаза, она увидела, что они вошли в смежную с кабинетом комнату, дверь в которую оказалась за её креслом. Комната была небольшая. У противоположной стены стояла внушительных размеров кровать. Над ней располагалось такое же окно, что и в кабинете, только распахнутое настежь. Азулу садил дельфина покрывало, ещё раз заглянул в глаза Если что, зови. Дельфи благодарно кивнула, зябко поёжившись. Он поднялся, закрыл плотно окно и вышел. Когда за ним тихо прикрылись двери, девушка сползла с кровати на пол, подтянула к себе коленки и горько разрыдалась. В башне царило суматоха. Когда до Лодденхайтев вдруг донёсся далёкий отголосок предсмертного отчаяния его дочери, он не сразу осознал, что могло произойти. Но следом услужливо пришло ощущение, что он безвозвратно опоздал. Советник отчаянно вскрикнул и стримглав вылетел из праздничного зала. За ним тут же бросились его сыновья, а следом и все хранители. Предчувствие общей беды вмиг связало их, безошибочно указывая путь в сторону самой высокой башни храма. Топот сотни ног оглушил тихие коридоры, и те отозвались призрачным звоном витражей. Храм, казалось, завибрировал и застонал, предчувствуя недоброе. Советник взбежал по ступеням башни и ринулся через зал к открытому настежь-балкону. В южный ветер встретил его с ревностью цепного пса, ударив в лицо сотнями снежных иголок. Глазами полными слёз, не пойми от чего, то ли от стылого ветра, то ли от предчувствия потери, он всмотрелся в ночную мглу. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как на балкон снизу взлетел чёрный дракон. Он сразу же впирил свой злобный взгляд в советника И грозно развернул огромные крылья. В передних лапах он бережно сжимал Кирану. Лоденхайт вскрикнул и бросился к дочери, но дракон злобно оскарился и так рявкнул, что Лоденхайта отбросило назад к двери. Братья Кираны попытались сменить отца в наступлении, но громогласная а ну назад! осадил их, словно бестолковых щенков. Показавшись в этот момент за их спинами Азул оттолкнул их в сторону, закрепляя эффект от своих слов, и поспешил к Аргарду. Тот уже в обычном обличии держал девушку на руках, опустившись на одно колено, и вглядывался в её лицо. Что случилось? твердо потребовал Азул, подойдя к ним. Тот сжал Кирану сильнее и выпрямился с ней. «Я еле успел», — гаркнул он. Его руки подрагивали, глаза зло смотрели в сторону семейки советника, желваки и свире походили на лице от судорожно стиснутых зубов. Она решила броситься в пропасть» добавил он, переводя взгляд на Азула. Тот мгновение осознавал его слова, затем вскинул ладонь и смущенно потер лоб. «Вина, что не говори, была общей. Отдай ее мне!» Хмуро проговорил Луаденхайт, вновь делая шаг в сторону Ааргарда. В его голосе звенели властные нотки, но дрожал он отнюдь не от злости. Приятно было видеть в чертах его лица следы глубокой тревоги. Нет, рыкнул Аргард. Тебе не нужна её жизнь. Он вдруг выпрямился, вокруг него крутанулся вихрь седого пепла, глаза полыхнули. Я забираю её и её жизнь у тебя по праву. В свирепе прорычал он. Лоденхайр рванулся было вперёд, но Азул, предупреждающе поднял руку и шагнул советнику навстречу. Хранители, толпившиеся за его спиной, удивлённо загомонели. Имеет право, кивнул главный хранитель. Какое к демонам право? взревел Эйден, выдвигаясь из-за спины отца. Лоденхайц застыл, свирепо раздувая ноздри. Его губы кривились, собираясь выплюнуть ответные слова, но Азул его опередил. Он спас её советник, будьте благодарны. Толпившиеся в башне хранители одобрительно загудели. Не согласных с правом чёрного дракона не обнаружилось, тем более что для всех было очевидным кто был повенен в произошедшем. Мне нужен Кростис, прервал стихийное собрание голос Аргарда. Он шагнул под купол башни, унося кирану. Хранители расступались перед ним, давая ему пройти. Многие укоризненно поглядывали на Лудэнхайте. Советник стоял в свете луны, Сгорбившись, не спуская растерянного взгляда со спины чёрного дракона, уносящего его дочь, Крости смотрел на лежащую без сознания девушку некоторое время, казалось, безучастно. Мягкое приглушённое освещение в комнате Аргарда вычернило глубокие тени на лице нага и рельефе сложенных на груди рук. Казалось, он и не дышал всё это время и её присвоил себе. Наконец, не глядя на дракона, заговорил он: "Да какая к демонам разница? Что с ней?" Вспылил Аргард и подскочил с кровати, на которой лежала Кирана. Её лицо было настолько бледным, что казалось, она умерла. Под глазами сиреневыми кругами залегли тени, губы обветрились и потрескались. "Всё с ней будет хорошо" мотнул головой инак. Только ты усугубил её положение, оторвав её от семейной связи. Аргард зарычал и заметался по комнате. Он ему же плевать. Он довёл её до самоубийства. Вот я и Он устало опустился на кровать. Когда она придёт в себя? Спросил он, глянув на Кирану. Крости пожал плечами. Я вернул душу на место, поэтому скоро. Что? Вновь подскочил дракон и воззрился на Нага как на опалоумного. Вот так вот, одним взглядом, даже руками не взмахнув, Крости сгорбился и опустился в кресло рядом с кроватью. Мне уже давно не надо махать руками, Аргард сказал он, устало прикрывая глаза. Дракон мотал головой, пытаясь осознать услышанное. Паршиво, наконец выдавил он. Наку усмехнулся. Что смешно, во? Взъерипенился дракон. Ещё за одной теперь придётся приглядывать. Расплылся кростис в улыбке. Дракон вытрящился на ноги и нервно сглотнул. Тот поспешил похлопать его по плечу, еле сдерживая смешок. Я на самом деле очень рад за тебя, снисходительно добавил он. Для тебя это лучший вариант привязаться к Кирани. Это разве возможно? поменять Аргард не договорил, но этого было и не нужно, чтобы понять. Посмотрим. В своём духе отозвался Кростис. Она отозвалась только на тебя. Аргард вскинул пристальный взгляд на Нага. Тот улыбнулся ему ободряюще. Ну а ты? Дракон подсел к девушке ближе и осторожно взял её руку. Ему показалось, что щёки Кираны наконец-то начали немного розоветь. Где шес? Нак заметно помрачнел и откинул голову на спинку кресла. Наверное, ты был прав, выдохнул он устало. Надо было ей как-то самому рассказать. Я не был прав. Не отрываясь от созерцания лица Кираны, отозвался Аргард. То, что у неё творилось в душе, он помотал головой. Там, в ущелье, я чуть было не ослеп от ее переживаний. Амулет слишком ответственно информировал меня о ее эмоциональном состоянии. Думал, сам разобьюсь к демонам. Кростис болезненно скривился, шумно выдохнув. «Может, ты по-тихому проводишь душу советника в какой-нибудь дальний уголочек? Постоять некоторое время в сторонке?» Вкратчиво поинтересовался дракон. Кростис его шутки не оценил. «Не получится!» — скрипнул он зубами. «Только без возврата!» И Аргард понял. Его друг уже думал об этом. Пусть и недолго. Едва поблекли звезды над припорошенной снегом степью, И небо окрасилось в лёгкий румянец от показавшегося стеснительного солнца. Флорантиль вышла на порог своего дома и вдохнула морозный воздух. Полы тёплого халата ильфикер вспохнулись с порывом ветра, и она поспешила запахнуть халат поплотнее. Зима потихоньку набиралась сил. Её дыхание становилось всё более ощутимым. А скоро и снежный покров из лёгкой шерстиной паутинки обернётся толстым ватным одеялом. Флорантиль направилась в свою выстуженную пристройку, чтобы поставить чай. Пока вода закипала, она навестила коня Дельфи в стойле. Сколоченная наскрызнеобработанных досок, оно тем не менее было добротно утеплено. В Золотарии, кстати сказать, её коня определили как Южного пустынного скакуна, стоившего каких-то заоблачных денег. Торговец лошадьми обихаживал Флорантиль, уговаривая продать столь редкий экземпляр, но она, ясное дело, отказывала. Чёрный вёл себя хорошо, радуясь отсутствию нагов в поле своего зрения, с готовностью давал себя седлать и послушно объезжал с Флорантиль, близ лежащие степи в поисках трав. Но этим утром он от чего-то нервно всхрапывал и настороженно придалы ушами, не обращая внимания на свежее сено в своей кормушке. "Ну что ты?" встревоженно шептала Флорантиль, качая головой. "Совсем не поел". Чёрный жалобно заржал и затряс головой, как будто пытаясь высказаться о причинах своей тревоги. Флорантиль лишь вздохнула погладила гладкую черную шерстку на морде животного, потрепала за гривок и заглянула с надеждой в настороженные большие глаза черного, но действие это не возымело. Обескураженная и расстроенная, она вернулась в кухню и, подцепив горячий чайник, поспешила в тепло дома. Но стоило ей поднять глаза от порога, чайник едва не выпал из ее рук. В центре гостиной стоял Нак и любопытно взирал на неё. Осторожней, обеспокоенно вскрикнул он, когда Флорантиль едва успела перехватить горячий чайник другой рукой. Простите, не хотел вас напугать. И дождавшись, когда хозяйка совладает со своей ношей, почтительно склонил голову. Прошу прощения за непрошеный визит. Я Териастрис, советник правителя и отца Кростиса, спутника вашей дочери. Флорантиль смущённо кивнула и растерянно улыбнулась. К такому родству так сразу и не привыкнешь. Простите, проговорила она, делая несколько шагов в гостиную. Но вдруг застыла и обеспокоенно глянула на гостя. Неужели что-то с Дельфи? Нет, нет. Поспешила успокоить её териастрис. Я здесь не по этому. Она позволила себе рассмотреть гостя внимательней, пока он отвечал. Наг был в добротном тёплом плаще на меху, практически скрывающем его хвост. Тёмные волосы были тронуты несколькими седыми прядями, а радужки глаз являли собой просто непроглядную чёрную тьму. Но черты лица были приятными и располагающими, и Флорантиль позволила себе мысленно выдохнуть. Хотите чаю? предложила она. Я как раз собиралась завтракать. Не откажусь, чуть склонив голову отозвался Нак. Эльфийка накрыла стол и заварила чай, пуская по гостинной его сложный аромат, и отметила, что её гость с любопытством принюхивается. "Удивительный, однако, состав у вашего чая", уважительно хмыкнул он, подтверждая её наблюдение. "Это хорошо или плохо?" усмехнулась Флоранциль, нарезая ломтиками сыр. На ктем временем опустился на стул подле стола, предварительно распахнув полы одеяний. Плащ он снял, как только получил приглашение. Просто для меня явилось сюрпризом, что кто-то умеет сочетать ядовитые растения в составе так, что они не могут навредить, а лишь укрепляют силы. Хозяйка улыбнулась, кидая на него украдкой взгляды. «В холодное утро самое то. Не находите?» Тиреастрис улыбнулся, принимая от флорантиль горячую чашку. На среднем пальце его левой руки полыхнул камень глубокого зеленого цвета в обрамлении затейливой оправы. И в этот миг окружающий мир ощутимо вздрогнул. Дельфи снился Эльмхорас. Нет, сон не был воспоминанием, потому что не был никогда настоящий, имхорос таким, тихим, безмолвным, пугающим. Она брела по залитым солнцем улицам, хрупя снежной коркой под сапогами. Безжизненные каменные здания возвышались над головой, чернели проёмами окон и распахнутых дверей, трепетали флагами на ветру. И ни души не было более. Давнее воспоминание, даже не образ, а просто чувство, в мгновенье затопило все тело и болезненно скрутило душу. Удивительно. А ведь казалось, что она и не помнит ничего. Она бродила по городу весь день и весь вечер. А потом пришла ночь, а с ней и холод. И вот тогда стало совсем невыносимо, как если бы некуда больше было идти, А ночь такая обещающая, такая холодная звала в тепло домашнего очага, в объятия любимых и любящих, в такие родные запахи разогретого дерева и смолы, дыма очага и еды, горячего чая и таких родных тёплых рук. Отец пах снегом и выделанной кожей, а мама тёплым хлебом и пряным чаем с мёдом. Но двери не было. Как и свет в окнах. Только холодные звёзды, позёмка под ногами и равнодушно блестящий снег. В душу вцепилась зубами безысходности паника. Дельфи металась по тёмным улицам и звала кого-то, и слёзы замерзали на щеках. Она вскинулась на кровати и огляделась. Её окружала уже привычная обстановка их крохи сым комнаты. Только пустой и выстуженный Холод был везде, внутри и снаружи, и от этого стало казаться, что она так и не проснулась, а всё ещё парит в своей ледяной пустоте без возможности согреться. Но тут же дверь комнаты распахнулась, и внутрь бесшумно скользнул Аргард. В руках он держал поднос с завтраком, бегло окинув свою подопечную колючим взглядом. Дракон направился к возвышению, не сказав ни слова. Дельфи подтянула коленки, обхватила их и съёжилась, стараясь унять дрожь. Даже воздух вырывался в лёгкие какими-то кусками, заставляя труситься в одеялах ещё яростнее. Хранитель же, выдрузив поднос между подушек, вернулся к ней взглядом нахмурился, покачал головой и направился в ванную. И что ему снова не так? Дельфи заёрзала в одеялах и неуклюже наклонившись вперёд, поползла на четвереньках к краю кровати. Чуствовала она себя так, как если бы махала мечом вчера весь день или нет, летала на драконе. Не выдержав, в конце кровати она даже застонала, на что из ванной тут же возникла обеспокоенная физиономия Аргарда. Что ты тут стонешь? Недовольно помурчился он. "Давай, немо, чаванное готово". "И тебе доброе утро", прохрипела она и спустила босые ноги на каменный пол. Перед глазами стало воспоминание о самом первом сне, где она совсем маленькая вот точно так же выныривала из-под тёплого одеяла и бежала к маме, несмотря на стылое утро. И душу вновь, как будто прищемило и безжалостно дёрнуло. Из глаз с готовностью брызнули слёзы. Шес. Неожиданно сочувствующий просепел Аргард, а когда она сползла, подвывая на пол, вдруг вообще сделал невероятное, сел рядом и притянул её к себе. Стоило его рукам заключить её в объятия, Волны разрывающих эмоций хлынули из неё потоком. Дельфи стиснула пальцами куртку дракона и уткнулась лбом в его грудь, захлёбываясь плачем, а Аргард гладил её по голове и сильнее прижимал к себе. Постепенно отчаяние сменилось полным опустошением, дрожь приятным обнадёживающим теплом, пусть и позаимствованным, но таким необходимым. Она затихла в руках дракона и наконец глубоко вздохнула. "Давай", подал он голос. "Тебе нужно согреться". Дельфи в мгновение ока оказалась в его руках на пути в спасительное тепло ванны. "Справишься сама или помочь?" слабо усмехнулся Аргард, когда Дельфи, поставленная драконом на каменный пол, уставилась пустым взглядом на горячую воду. Она вдруг так посмотрела на него, будто увидела впервые. "Я быстро", смущённо прошептала девушка, а Аргард серьёзно кивнул и вышел. Горячая вода окончательно привела в чувство и вернула Дельфи в реальность. Реальность была неумолима, и всё же нужно было как-то принимать её. Осторожно пошевелившись в воде, она вдохнула поглубже. Нет. Всё же она была благодарна за то, что ей вернули пустие, немногочисленные воспоминания и сказали правду о произошедшем. Хотя вопреки ожиданиям, это не заполонило пустоту внутри, а лишь ярче обозначило зияющую там дыру потери. Шэс обеспокоенно позвал дракон под дверью и более привычно проворчал: "Вылезай пришлось подчиниться. Беспокоящийся и переживающий Аргард являл собою нечто настолько невероятное, что Дельфи даже отвлеклась от грустных мыслей в пользу последнего. Неужели она так жалово выглядела, что даже его пронзило? Что-то сегодня совсем всё не так. И главный вопрос, надсадно ковырявший её изнутри на заднем плане всё это время, где же Кростис? боится показаться ей на глаза или осуждает за вчерашнее. Ни то ни другое на него похоже не было, но и похожего ещё не происходило. Когда Дельфи вспоминала его взгляд вчера, самой хотелось бежать без оглядки. Высунув нос из ванной, она попросила дракона подать ей тёплые вещи и, одевшись, вышла наконец к завтраку. Какое-то время они сидели молча, каждый в своих мыслях. Аргард периодически кидал на нее хмурые взгляды, но молчание не нарушал, чем в конец и взбесил. «Что не так?» — рявкнула она неожиданно, даже для самой себя. Дракон сначала непривычно растерялся, а потом и вовсе обиженно нахмурился. «Все не так», — высказался он наконец, как обычно честно, — Что внезапно вызвало у Дельфи какую-то злую радость. Как бы ни было безнадёжно, этот не будет её беречь и прятать от неё правду. Она пронзительно глянула на Аргарда. "А подробнее", потребовала она. Ночка была у меня просто на зависть самой пустыши. Наконец привычно съязвил он Пят хлебнув горячего чая, продолжил уже спокойнее. Демны оживились. Кростис с азоулом всю ночь проторчали в зале нити. Паршиво всё у нас шес. Белые, похоже, проигрывают. Она отчаянно глянула на него. Действительно паршиво. И такое благородное оправдание нашлось у её спутника что все её догадки приобретали совершенно недостойное звучание. И что делать? спросила она. Дракон с готовностью пожал плечами. Я не знаю. Помочь пока ничем не могу. Пока? усмехнулась она и тут же пожалела об этом, дав себе мысленный подзатыльник. Конечно, ему же нужно умереть ради кого-то добровольно, чтобы стать белым Прости, пожалуйста. Аргарт дарил её одним из своих самых эффектных взглядов, но тут же примирительно махнул рукой. Вряд ли это что-то сильно изменило бы, добавил он. Но Дельфи явно видела, что он в это не верит, вернее, не имеет это для него значения. Что значит не иметь возможности даже занять своё место в происходящем? Напряжённые черты лица дракона красноречиво говорили об этом. А ты знаешь? начала Бладальфи, но вдруг испуганно глянула на него и замолчала. Тот выжидательно замер, демонстративно скрестив руки на груди. Ты знаешь, где находился Эльмхорас? как можно спокойнее спросила она. Аргард прикрыл на миг глаза, качая головой. И Дельфи отчётливо поняла: каждый в храме знает. Она была подалась вперёд, решительно сжимая ладони, но тут же отпрянула от его резкого нет. "Оргард", вдруг взвилась Дельфи. "Я..." Её губы по-детски обиженно задрожали, глаза вновь заблестели, красочно обещая бедному хранителю то, что за этим последует. Аргард только нахмурился, готовясь к худшему. Но он ошибался. Дельфи не закатила ему истерики, не устроила нового приступа отчаяния и акта орошения его многострадальной курточки слезами. Это он бы вытерпел. Но когда она подняла на него глаза, внутри него что-то хрустнуло. В её взгляде было столько молчаливой надежды, или ж хриплое Я хочу его увидеть в последний раз. Совершенно не оставила ему выбора.